Присядьте ко мне. Что, Серёжа? Давайте на «ты». Я впервые в жизни так долго на «вы» разговариваю. Давайте. Давай. Давай. Утро нынче ясное, да? Да. Насосные птицы выспали стрекочет А я их каждое утро слушаю. Птиц под окном всегда очень много. Почему? Не знаю. А я знаю. Ты думаешь, хитрая? Нет, я всё знаю. Что знаете? Знаешь. Что знаешь? А то, что ты их кормишь под моим окном. Что, попалась? Попалась. Они тебе мешают? Да что ты, глупенькая. Я птиц люблю. Я их по голосам различаю. Меня этому дед научил. Они все время стрекочут. Саша, Саша, Ха-ра-ша. Все время только о вас и говорят. О тебе. Правильно, о тебе. Скажи, Саша... Сегодня, да? Да, Серёжа. Когда? Скоро. Александр Александрович уже в клинике. Нынче четвёртая, да? Четвёртая. Встать разрешат? Да. Пойдём вместе в операционную. Спасибо, Сашенька. За что? За то, что сказала. Свет или темнота? Темнота или свет? Рубеж. Ты стремительно летишь к этому рубежу. Как встретишь ты его, Сергей поярков Свет или тьма? Свет или тьма? Операция началась половина девятого. А в 11.15 профессор Губин записал в своем дневнике. 4 октября. Больной поярков Сергей держался отлично. Был бодр, шутил. В 10.00 сняты повязки с глаз. Больной различил свет, очертания предметов узнал сестру Закатову свет свет Серёжка свет прошла стороной беда не могла не пройти Когда столько людей боролись с ней, Верили и победили. И снова я думаю о тебе, Родной ты мой русский человек. Где бы ты ни был, у пускового пульта ракеты, нацеленной к звездам, на скромном дежурстве или среди пустоты мироздания в тесной кабине реактивного самолета или на больничной койке, лишенной света, везде опорой и надеждой тебе несгибаемый дух твоего народа, твоя предтеча, твое прошлое И твое будущее.